Глава пятая. Водопад оказался небольшим. Вода лилась в голубое озерцо из дыры примерно в 20 метрах над землей. Над отверстием полукругом шел естественный навес, засыпанный землей каменный козырек шириной метра три. На нем росли кусты, несколько деревцов, и стояла большая железная будка с плоской крышей, вплотную примыкающая к склону. «Это что, интересно, такое?» — спросил я. На козырьке вертолет посадить было невозможно, а внизу, у озера, бродила стая кабанов-мутантов, так что мы полетели дальше. Мне пришлось подавить желание расстрелять тварей из пулемета, чтобы понаблюдать, как их громоздкие туши разлетаются, будто ком снега, которым швырнули в бетонную стену. Вертолет трясся, а иногда начинал покачиваться, опасно рыскать с закругленным носом. Но все же мы не падали, летели дальше. И летели, в общем, именно туда, куда хотели. Внизу открылась зацементированная площадка, от которой шла прямая асфальтовая дорога. Вместе они напоминали большую букву «Г». Вдруг эта картина мне что-то напомнила, нечто виденное недавно. Я даже глаза закрыл, пытаясь вспомнить, но так и не смог. «Завод», — объявил напарник. Асфальтовая дорога вела к воротам большого серого здания, бетонного куба, стоящего рядом с парой других таких же. Между ними высилась узкая постройка с деревянной лесенкой. От вершины наискось, будто трос, крепящий мачту, тянулся конвейер, забранный железной решеткой. Нижний его конец исчезал в проеме под крышей еще одного здания. Среди цехов на узкоколейке замерло несколько вагонеток. На одной даже оставались сложенные пирамидой кирпичи, серые из сырой глины, не успевшей пройти термообработку. А дальше, между задней стеной крайнего цеха и склоном, тянулся глиняный карьер, напоминающий фантастический лунный пейзаж или антураж из «Fallout 3». Eternal Returning, в который я играл еще студентом. «Можем на крышу цеха сесть», — предложил Никита. «Вон где электрокар перевернутый. Как он туда попал, интересно?» «Нет, не будем садиться», — сказал я. «Аномалия на крыше. Не видишь, что ли?» Слева от кара воздух чуть искрил и будто пенился. Там притаилось жарко. «И потом здесь же военные живут», — добавил я, и будто в подтверждении моих слов из окна цеха слева выстрелила струя дыма. «Улетай, Никиту, в сторону!» — заорал я. Напарник выругался. Вертолет накренился, задрав посадочные лыжи чуть не к небу, и граната пролетела мимо лобового колпака, перечертив мир за ним, так что мне даже показалось, что я на мгновение увидел ее хищные очертания с остренным носом. Сквозь рокот винта мы не услышали звуков выстрела, тем более, что на головах у обоих были наушники. Но я заметил, как из дверей другого цеха высыпали несколько человек и принялись палить вверх. «Давай, давай отсюда!» — повторил я. Когда и водопад, и завод остались позади, Никита повел вертолет вдоль склона, но вскоре, приглядевшись к датчику на панели, сказал «Не хватит, наверное, всю долину облететь. Хотя, черт его знает, может и хватить». «Все равно, давай сейчас вверх попробуем подняться, чтобы потом жаба не давила, если топливо закончится». «Давай», — согласился я. «Ты только контролируй ситуацию, чтобы не получилось, что оно закончится, как раз когда мы под облаками будем». «Я контролирую, контролирую», — ответил он. А вон там что такое? Видишь? Впереди по курсу, вплотную к склону, высилась скала, на вершине которой росла одинокая пихта. Вскоре стало ясно, что дальше стоит еще одна скала. Между ними поблескивала вода, защищенная камнем с трех сторон мелководное озерцо. То, что оно неглубокое, стало ясно после того, как мы увидели прямо посреди озера домики на сваях и деревья вокруг них. «Есть там кто?» — спросил я, приглядываясь, но не замечая никакого движения. Пригоршня покачал головой. Пусто вроде. Мы пролетели мимо скал, и тогда напарник сказал «Ладно, теперь точно вверх пора». Он повернул что-то на приборной доске, взялся за рычаги, и вертолет стал подниматься. Земля была расчерчена бледно-зелеными и светло-коричневыми квадратами, колхозные домики и коровники давно пропали из виду, лишь слева виднелись серые спичечные коробки заводских цехов, и серебристая ленточка водопада, будто приклеенная к склону. Горы, казавшиеся размытыми из-за расстояния, обступили изогнутый овал долины. Вертолет ракачам винтом медленно всплывал сквозь бледно-желтое безмолвие. В ящике за креслом я нашел несколько спецпайков. Мы вскрыли один и стали завтракать. «Помнишь стукача?» — спросил я, зубами отрывая кусок вяленого мяса от плоского брикета. «Того, которого чуть бойцы из не завалили, когда он от темной долины шел». «Знаешь, как он погиб?» «Ого!» — промямлял пригоршня, разгрызая сухарь. «То есть да, помню, но не знаю, как погиб». «Из-за выброса. Он не успел спрятаться, на берегу был, когда началось. Так он с перепугу в речку нырнул. Не в Припять, в какой-то приток. Доплыл до дна, вцепился там в корягу и висел, сколько воздуха хватало. Потом вынырнул, а выброс, конечно, как раз вовсю свирепствовал. На берег кое-как выбрался, упал и отрубился». Потом его случайно сталкеры нашли, которые к курильщику шли. Притащили туда. Стукач в себя пришел, но как встал, чуть сразу обратно не упал. Ноги не слушаются, говорит. Ничего, разомнусь, расхожусь. Ну и пошел. Да только колени у него не сгибались. А потом свалился-таки. Его подняли, в кресло посадили. Он испугался, встать пробует. Никак. А не менее дальше поднялось, до бедер. А через несколько минут и до поясницы. Потом еще выше. Он совсем перетрусил тогда. Кричать начал. Ему дал дон амфетамин вколол, но без толку. В общем, через несколько минут стукач только губами мог шевелить. А потом умер. Сердце остановилось. «Так ты думаешь, с пилотом то же самое произошло?» Я втянул в себя желе из пакетика и вытер губы ладонью. «Наверное. Попал в вертолете под выброс. но и тот на него вот так вот экзотично подействовал. Как на стукача тогда». «Может быть». Григоршню выбросил в пролом на месте дверцы справа от меня обертку рыбного брикета и добавил. «Этот турист-охотник был. Кто-кто?» Он улыбнулся с чувством превосходства. «А ты не слышал про них, а? Ты как этот моллюск в раковине, химик. Улитка. Забился туда и сидишь. Артефакты только свои перебираешь. Когда добудем, копаешься в них, света белого не видишь. Про потерянный взвод не знал, про картографа тоже. И про туристов, оказывается». Ну так что, я просто внимание не распыляю на всякую фигню. Зато по артефактам я специалист. Да не фигня это, раз они нам помогают, сведения эти. Короче, в последнее время стали у нас появляться такие вроде как туристы. Видно, на кордоне где-то дырка возникла основательная. С военными из какого-то лагеря удалось столковаться. Теперь вот впускают в зону охотников на мутантов. То есть не таких, как мы, которые тут живут, но и денежку потихоньку зарабатывают, а именно туристов. Прилетели, псов с кабанами постреляли и назад с трофеями. А то и на контролёров иногда охотятся. Или на кровососов. Представляешь? И я слышал, что недавно эти люди, которые такой вот туристический бизнес здесь открыли, стали новую услугу предоставлять. Охота с вертолетов. Так вот, это может такой вертолет, а? То ли с охотником, то ли с инструктором. Испытательный еще. Может быть, согласился я. Главное, что вертолет этот нам достался. Как там топливо? пока хватает». Мы замолчали, переваривая содержимое пайка. Под приборной доской между креслами висел обрамленной пластиковой рамочкой портретик мужчины в хорошем костюме. Имиджмейкеры заставили его сделать лицо человека, который собрал волю в кулак, приготовившись одной силой мысли решить все проблемы государства. Мне, впрочем, оно больше напоминало лицо того, кто только что ограбил киоск, увидел выруливающий из-за угла ментовский патруль и теперь напряженно размышляет, сдаваться или все же попробовать убежать. — Эки он у вас кривоватенький, — жалостливо сказал Никита, тыча в портрет носком ботинка. — Наш красавец того. Представительнее будет. — Так после вашего прошлого гоблина любой Василиса прекрасный, покажется. — Не, ну все же. — Пригоршня, они оба одинаковые восторженные обезьяны, — сказал я. Ради своих интересов нас друг с другом стравили и конопатят нам мозги через телек, газеты и прочие радио. Да мы ж сами их таких и выбрали. Выбрали, потому что нам таких подсунули. Все равно не из кого выбирать. Там все моральные уроды. Он возразил. Ну, это ты преувеличиваешь. Не. Там все так выстроено, что приличный, хороший человек на самую вершину залезть не может. То есть система такая образовалась со временем, сама собой. Чтобы сделать в политике карьеру и стать по-настоящему крутым, надо иногда совершать неблагоприятные поступки, а иначе не продвинешься. Политика — это среда такая, которая нормальных людей из себя выталкивает, как вода-пенопласт. Так что порядочный человек просто не попадет в то, что называется высшим эшелоном. Это теоретически невозможно, понимаешь? Но все равно как ты под водой дышать без акваланга не сможешь. Мы, нахмурившись, глубокомысленно размышляли о судьбах государства и всего мира. Я сказал — Вообще, настоящим мужчинам после сытной еды положено, конечно, о политике поговорить. Но давай не будем о грустном. Смотри, как здесь тихо, покойно. Так расслабся и получай удовольствие. Крепко держась за край проема на месте выломанной дверцы, я высунулся и поглядел вниз. — Ну что? — спросил Никита. — Слушай, теперь вообще ни черта не видно. Где то мы находимся? Теплый ветер бил в лицо, трепал волосы. Под вертолетом была только желтая муть, Песочная дымка. Больше ничего. Приоткрыв дверцу со своей стороны, Пригоршня тоже посмотрел вниз, затем по сторонам. «Вроде раньше склон был виден», — произнес он растерянно. «Еще же недавно совсем, когда мы только жратву нашли и поесть собрались. Куда оно все подевалось?» Мы крутили головами, высовывались и проникали лбами к колпаку. Нет, вертолет купался в сплошной желтизне, и кроме нее вокруг больше не было ничего». — Но мы все еще поднимаемся, точно, — заверил меня напарник. — Вот я же по приборам вижу. Я возразил. — Так может, не надо дальше? А то будем так лететь и лететь сквозь эту мочу, пока топливо не кончится. — Да не может туман этот вечно длиться. — Как так? — Не верю я в это. Чепуха какая-то. Не верю. Должен он скоро закончиться. Что-нибудь увидим, и тогда решим. Ты не Станиславский, чтобы верить или не верить, — перебил я. — Пусть не вечно, но ты же видишь со всех сторон одно и то же. «Если это еще какое-то время будет продолжаться...» В это мгновение мир перевернулся вверх тормашками. Мы рухнули в небо. В мгновении я видел землю над головой, деревья, холмы и озеро, вода из которого не выливалась, но невероятным образом оставалась в подвешенном состоянии. А после все перевернулось на 180 градусов. Меня сначала подбросило, потом вжало в кресло, Двигатель дрывно загудел, застонал, дробно лязгая. Желтая муть плеснулась, заклубилась и разошлась, показав совсем близко поверхность земли. «Тормози — Тормози! — заорал я от неожиданности, позабыв, что мы не в автомобиле. Вцепившись в подлокотники, рефлекторно зажмурил глаза и тут же открыл их. Никита пытался управлять, вертолет мотал из стороны в сторону, а потом хвост задрало кверху, но падать мы перестали. Напарник откинулся в кресле. Холм, в который мы почти врезались, провалился вниз. Машина пронеслась над вершиной, зацепив полозьями траву, накренилась, замедляя скорость. Перед нами открылось небольшое болото. Вертолет пролетел еще немного и начал опускаться. Пригоршня грязным рукавом вытер пот со лба. «Чуть не навернулись. Что это было, химик?» «Если пространство тут такое... закругленное...» то мы вроде как вдоль поверхности шара изнутри пролетели и обратно вниз возвратились. «Ты что, садишься?» «Как это вдоль поверхности шара?» «Да сажусь. Ты против? Передохнуть мне надо. Тут как раз ржавые волосы вокруг». Толчок, лыжи коснулись земли. «А, ладно», — сказал я, выглядывая, — «все равно сели уже». Над болотом висела мертвая тишина. В ней, казалось, вязли даже те звуки, которые могли бы долетать до наших ушей из окружающего мира. Раскрыв дверцу, напарник осторожно опустил ноги, придерживаясь за край проема, готовый в любой миг вскочить, чтобы поднять вертолет. «Где это мы?» — спросил он. «По-моему, где-то в северной части долины. Я выглянул со своей стороны. Недалеко от поселка. Я вроде это место сверху видел, когда мы на телеге еще ехали». «И как ты его запомнил?» — скептически осведомился он. «Головой, Никита, головой!» «Вон, видишь, три осины?» Я показал влево, где на краю болота росли высокие прямые деревья. Они мне в глаза и бросились. Только тогда я не разглядел, конечно, что еще на этом болотце любопытного есть. Собственно, любопытными были два факта. Поверхность покрывали ржавые водоросли, а ближе к осинам тускло искрила не слишком мощная карусель. В сухую погоду аномалию заметить очень сложно, поэтому-то многие и попадаются. Но чем больше в атмосфере влаги, тем лучше она видна. А здесь влаги было столько, что над каруселью воздух будто пенился, завиваясь белесами колесами, воронками смерчи, которые, посверкивая с тихим гудением, беспрерывно катились от ее к центру, к краям и бледнее растворялись. У карусели нет четких границ, но мне показалось, что она висит примерно в метре над болотом, по которому стерились ржавые волосы. «Как-то оно тут непривычно», — заметил напарник, оглядываясь на меня, и я кивнул. «Ржавые волосы иногда напоминают лианы, а иногда вьюнок или виноград. В любом случае это мутантное растение-паразит, либо как мохнатые веревки свешивается с ветвей деревьев, либо облепляет камни и стены развалин колочковатой бородой. Но я еще никогда не видел, чтобы волосы стелились по земле или, как в данном случае, по болоту». «Новая разновидность, что ли?» — спросил Никита, упираясь ступнями в лыжи вертолета. — Не знаю. Меня больше вон то интересует. Я показал в сторону карусели. Вокруг нее виднелись небольшие красные пятна. Четыре артефакта. Два с нашей стороны, два по бокам. Может, между аномалией и осинами были и другие, но сквозь струящийся воздух и смерчи я их не видел. — Кровь камня? — Ага. У тебя плечо болит еще? — Еще! Оно так ломит, особенно вечером, что спасу нет! — Я просто терплю, молчу об этом. Ну вот, у меня со спиной до сих пор нелады. Да и злого не помешало бы подлечить. Лучше не надо, — возразил напарник. Я не про злого, а про артефакты. Как ты туда через волосы доберешься? А ты приглядись. Они не по всей поверхности лежат. Там вроде лабиринта. Видишь, со стороны карусели проход есть. Можно через него. Опасно, химик. Мне один раз волосы кисть чуть не обмотали. Еле сбросил их. Так потом неделю болело, еще больше, чем плечо сейчас. «Ну его, давай полетели!» Но я его не слушал, вылез из вертолета и встал рядом с колпаком. Спросил, «Машина крепко села? Не провалится?» «Вроде крепко», — неохотно откликнулся он. «Химик, да куда ты их положишь-то? В руках, что ли, понесешь?» «Ты забыл, партнер?» Я снял куртку, отстегнул ремни на груди и стащил со спины контейнер, который нашел в домике на склоне. Тот состоял из 12 квадратных ячеек, то есть металлических коробочек, насаженных на общую резиновую основу, стенка к стенке, так что они образовывали что-то вроде сот, и каждая была закрыта отодвигающейся вбок металлической крышкой с отдельным замочком-фиксатором. — А, ну да, — протянул Никита разочарованно. — Так и забыл. Обойдя вертолет, который стоял на островке твердой земли посреди болота, я прижал контейнер к груди и сказал, — Застегни, неудобно самому. Он застегнул пряжки ремней в районе моих лопаток и теперь верхний край контейнера оказался на высоте КДК. Я сел на лыжу, снял ботинки, закатал штанины до колен и рукава до локтей. Ботинки положил в вертолет, выпрямился, помахал руками, разминаясь, и шагнул с края островка. Болото было невелико. Из центра, где опустился вертолет, мы видели его края со всех сторон, но оно оказалось глубже, чем я рассчитывал. Штаны закатал зря, тепловатая жижа сразу поднялась до колен, а потом и до середины бедер. Я остановился. Ржавые волосы были прямо передо мной, стелились, будто по твердой земле. Но слева, там, где тускло поблескивала грязная вода, виднелся проход, и я повернул к нему. Дно под босыми ступнями было мягким и неприятно скользким. Я шел, будто по спинкам тысяч лягушек. То и дело оттуда поднимались пузырьки, проскальзывали между пальцами ног и лопались вокруг меня. Я миновал свободную от волос полосу, обогнул кочку, из которой торчал весь увешанный колючий бахромой куст, и увидел, что дальше, между мной и каруселью, волосы затянули всю поверхность, кроме небольшого участка, покрытого округлыми красноватыми листьями, плоскими и пушистыми, неподвижно лежащими на поверхности. Между ними торчали блекло-розовые цветки, какая-то разновидность водной мяты. Занятая растениями область оставалась единственным путем к карусели, и я пошел туда, осторожно разгребая листья перед собой. Гудение смерчей над аномалией стало громче, я уже ощущал ток теплого воздуха, идущий от нее. Листья покачивались, шелестели, я не срывал их с протянувшихся от дна стеблей, лишь отводил в стороны, оставляя позади широкий след, который затягивался, когда листья постепенно отползали на место. Вокруг аномалии шла полоса воды, свободная и от ржавых волос, и от всех болотных растений. Карусель потрескивала, тихо шипела, распространяя волны теплого воздуха. До нее было метра три, и в метре от нее, то есть почти вплотную к той границе приближаться, к которой побоялся бы любой опытный сталкер, поблескивали три артефакта под названием «Кровь камня». Два передо мной, третий левее. Достигнув середины заросли мяты, я оглянулся. Никита стоял возле вертолета, ухватившись за дверцу, с пистолетом в руке и напряженно глядел на меня. Я кивнул ему, отвернулся, сделал шаг и замер. Передо мной на большом листе была жаба. Пупырчатая, бледно-зеленая и тоже очень большая. А еще на листе, точно в центре будто котлета на тарелке, лежал крупный морской еж.